Агне Брага Дорогой мастер, я знаю, что ты меня слышишь. Писать тебе было бы удобнее, но я не знаю нового адреса, поэтому я просто говорю. Я сижу на крыше и говорю с тобой, глядя на реку Тежу, которая впадает в океан, а значит и в тебя, ведь ты океан величия. Ты могущество неба, ты все сущее. В прошлом году ты велел мне уезжать, хотя мы оба знаем, что я не виновата в том, в чем обвиняют меня сестры. Я не ходила по углям, потому что в тот день поранила ногу, а не из трусости или неуважения. И разве я не исполняла твоей епитимьи все эти годы, не расставаясь со своим ребенком ни на минуту? Поверь, мне известна настоящая причина моего изгнания. Это лепта, которую я не смогла внести. Но я не сержусь, ведь гнев ⁇ это отец больших опасностей. Когда при вступлении в новую жизнь ты сказал, что я должна передать свое имущество на общее дело, я сказала, что повинуюсь закону. И я не лгала. Мы оба знали, что я готова это сделать. Но моя мать была одержима бесами, и они сломали ее разум. У меня... Отняли мой наследный дом, и все, что я могла отдать тебе, это были книги и старая мебель. Но ведь я работала, и я много работала. Когда полгода назад я пообещала внести положенную лепту, я также не лгала. У меня была вещь моей матери, которую я пыталась продать. Но это было не суждено, и я снова потерпела поражение. Теперь же все иначе, мастер. «Тебе не придется смотреть на меня с недоумением. Я получила целую сумку денег. Она лежит у меня на кровати. Она полна до краев, и ты будешь доволен». Этого человека по имени Густава Маритим послал мне наш милосердный владыка. Человек явился несколько дней назад и поднял меня с дна отчаяния. «Не будь твоего знака, мне не хватило бы смелости войти в сговор с застройщиком. Но в тот день, когда он пришел, Я обнаружила в доме символический сосуд с пеплом. Я спустилась в погреб по хозяйственной надобности поискать лампочку вместо перегоревшей и нашла свою старую игрушку, привезенную отчимом из поездки в Лагос. Я помнила, что внутри у маяка есть лампочка, но, раскрутив его, увидела только пепел. Он был набитым доверху. Теперь я знала главное, каким путем очиститься от скверны после окропления кровью и вот я сделала все согласно знаку получила от застройщика условленную сумму и посылаю тебе лепту за несколько лет вперед душа моя переполнена гордостью и восторженной легкостью теперь никто не посмеет надо мной посмеяться ни братья ни сестры ни один человек в общине больше никакой грязной работы ледяного душа Никаких бдений на холодном полу. Я войду в восьмой круг приближенных к тебе. И увижу золотые пластины священной книги. Сейчас я запакую эту сумку в коробку, заклею скотчем, и, как только ты сообщишь мне новый адрес, отправлю ее скорой почтой. А теперь мне пора спуститься с крыши и совершить обещанное. Не так-то просто было дождаться удобного момента. Здесь были люди, которые могли бы мне помешать, но теперь их нет. Я покончу с этим сегодня же после полудня. Я беру с собой второй тайный знак, что был послан мне, как только я сделала все как надо. Синих с золотом быков, символ жертвоприношения. Я нашла его под дверью бабушкиной спальни. Дверь была выбита и лежала на полу. Застройщик Густава Маритим обещал отвезти нас в гостиницу. Он ждет меня на вокзале Аполлония. Бедоны он привез ночью, два больших бедона с круглыми ручками, но оставил их в кухонном чулане, так что мне предстоит немало работы. Эту работу я посвящаю тебе и сделаю ее с радостью и благоговением. Твоя духовная дочь Агне.